Глава 11. Как нам предупредить Беатриче? Это были первые слова Мары, как только они сели в машину Джерри. Сначала они с Мойрой ехали по трассе И-78, потом по А-1, пока на спутниковый телефон Мойры не пришло сообщение ⁇ Заправьтесь ⁇ На первой же заправке они остановились, и к ним подъехала другая машина. Стекло опустилось, и они увидели в яму со слепительной улыбкой на перепачканном, размазанном макияжем лице. «Спокойно, милые мои. Теперь всё в руках Джерри». «Да заправьтесь и припаркуйтесь подальше», добавил мужской голос рядом с ней, и машина уехала. Они выполнили указания и, вытащив свои вещи, пересели во вторую машину, в другого чёрного гиганта, на этот раз бугристого, как динозавр. Как нам предупредить Беатриче? Снова спросила Мара. Мысль о самой младшей из них, которая приедет в полном одиночестве в отель посреди глуши, не давала ей покоя. Уже сделано? Джерри обо всем позаботился, ответила Фьяма. Наконец они смогли рассмотреть знаменитого стратега ⁇ Спутников Ямы. На нем была качественная камуфляжная одежда, словно сшитая на заказ. На руках три крупных кольца, одно с американским орлом, явно золотое. Седые усы, седые волосы. Если можно так назвать редкую корону вокруг сияющей лысины. Он сидел на подушке. Мара прикинула, что его рост едва ли достигает метра шестидесяти. Чем ниже мужчина ростом, тем выше он себя мнит. Её охватил приступ нервного смеха, Но Мойра мгновенно пришла на помощь, протянув руку между передними сиденьями жестом непререкаемой благодарности. «Спасибо за всё, что вы для нас делаете, и за всё, что вы сделали для Фьямы до сих пор». Он взял её руку левой, пропустив под правой, не отрывая глаз от дороги. «Это мой долг», — отрезал он. «И спасибо, что защитили Беатричи, «Она самая хрупкая из нас», — добавила Мара. Он кивнул. Фьяма оставалась верна роли женщины-босса. Она не курила. Какая редкость. И молчала, если её не спрашивали. Подруги на заднем сиденье переглянулись, пожав плечами. Пережить такое приключение стоило хотя бы ради того, чтобы увидеть Фьяму безмолвной. Через несколько минут мужчина изрёк. «Мы свернём без предупреждения». Скорее всего, смену машины заметили. На предыдущую, вероятно, поставили маячок-трекер. Это авток, к счастью, сложнее отследить. Оно создано для ночной дезориентации. Но все равно я сверну в последнюю секунду без сигнала. Так что держитесь. На слове дезориентация Мойра и Мара едва сдержали смех. У Джерри был низкий певучий голос но он так играл тональностями, что все фразы заканчивал в нос. Мара вцепилась в поручень и подумала, что всё ещё способна улыбаться. Она слишком устала, чтобы корить себя за эту мысль. В Атильяна Джерри внезапно вырулил шоссе, стремительно промчавшись по съезду, пересек мост и, пролетев через пункт оплаты с телепас, повернул машину на 90 градусов, и спустился в поле у кирпичного домика. Телепас. Итальянская и первая в мире система автоматического сбора денег за проезд по платной трассе, когда ворота просто фиксируют неостанавливающийся автомобиль по специальной метке на нём, и благодаря этой фиксации со счета владельца тем или иным образом списываются средства. Там в темноте они остановились и заглушили мотор. За пять минут проехало только три машины. «Записать номера?» — озадаченно спросила Мойра. «Не надо. Камера машины всё фиксирует», — отрезал Джерри. Они ждали, пока небо не начало светлеть, потом поехали снова. Направление было неясно, Фьяма молчала. Мойре не хотелось расспрашивать. В конце концов все трое заснули и проснулись от звонкого голоса Джерри, когда машина остановилась. «Приехали!» — объявил он. Маленький мужчина спрыгнул с водительского сидения, обошёл машину и галантно открыл дверцу в яме. «Моя сладкая мечта, у меня один приказ — в постель, и не от меня не жди. Тебе надо отдохнуть, пока я готовлю для всех потрясающий ужин». Пока она выходила, настал черёд дверцы Мойры. «Синьора Карианджели. Джерри щелкнул каблуками и поклонился еще сонной женщине. «Для меня честь принимать вас. Я все о вас знаю. Вы женщина сильная и стильная. Фьяма мне многое рассказывала о вас, и я вами восхищаюсь». Мойра ошеломленно пробормотала благодарность и оперлась на его руку, чтобы выйти. Стоя друг напротив друга, они выглядели очень странно. Джерри едва доставал Мойри до подбородка, но смотрел так гордо, будто был с ней одного роста. Последней подошла очередь Мары. Джерри буквально извлёк её из машины, словно хрустальную, указывая, куда ставить ноги, крепко держал за руку и локоть, несмотря на её сопротивление, и говорил горестным тоном, как с неизлечимо больной. «Синьора Пирована, не перенапрягайтесь, умоляю!» «Вам как никому нужен отдых и покой. Что за печальные времена настали, если наше государство обрушивается на женщин, вместо того, чтобы их защищать? Я молился, чтобы этот день не настал, но вот мы здесь. К счастью, теперь у вас есть я, и вам больше не о чем беспокоиться». Мара следовала за ним, благодаря в редких паузах его цветистой болтовни во время сложнейших манёвров сопровождения. сориентировался она не сразу. Они были в холмистой местности, хотя полной уверенности у неё не было, поскольку обзор закрывала живая искорить. Владение, в котором они оказались, было огромным. Английский газон, уже накрытый защитной крышкой к осени бассейн, стоянка на пять больших машин, монументальный гараж и вилла. Ничего подобного Мара никогда не видела вблизи. Всего один этаж, но дом просторный, вдвое больше отеля Маджоре. В основном из камня, с огромными витражами, крыша покрыта южно-тирольской черепицей, лазе. Так назывались эти плитки, хотя, возможно, Мара путала их с деревянными. «Добро пожаловать в мой дом», — сказал Джерри, поклонившись и открывает дверь на террасу, ведущую в гостиную. Почему они не вошли через парадную дверь — загадка, как и причина, по которой этот мужчина маленького роста, который всю дорогу молчал, вдруг заговорил так красноречиво и торжественно. Внутри дом был отделан в американском стиле, с памятными вещицами и джукбоксом, музыкальным автоматом, но ничем не напоминал дизайнерские квартиры, в которых никто не живёт. Дом был тёплым, уютным. К такому месту она могла бы привыкнуть. «Ваш дом прекрасен», — заметила она. «Ах, нет, он не мой. Это дом моего племянника», — тут же поспешил уточнить Джерри, продолжая по-хозяйски вести их по комнатам. «Это дом для отдыха. Я приезжаю сюда иногда, если вдруг тянет побыть в тишине». Конечно, как гость моего племянника. Дом старый, и в своё время, когда племянник его перестраивал, здесь устроили гостевую зону, в которой спальни расположили по три комнаты, отделив их от остальных помещений. Вот так вам я оставил ту тройку, что ближе к этой гостиной, тихой, уединённой, с видом на закат. С таким окном. «Мы точно не пропустим закат», — постаралась вежливо поддакнуть Мойра. «Стекло бронированное», — поспешил подчеркнуть Джерри. «И во всём доме так. Двери, окна. Разумеется, есть и система видеонаблюдения с замкнутым циклом. Записи никогда не стираются». Когда разговор переходил на тему безопасности, Джерри реагировал очень бурно, поддаваясь порыву. При этом Фьяма продолжала молчать. «Хорошо, безопасный дом», — подытожила Мара. Джерри тут же схватил ее за руки так быстро, что она не успела отпрянуть. «Да, здесь вы в безопасности, пока вы не будете полностью оправданы». Три гостевые спальни были оформлены в зеленых, красных и лиловых тонах. Мара выбрала зеленую, пахнущую свежестью И чистотой. Мойра красную, в лиловую Джерри исчез, чмокнув в яму в губы, чтобы приготовить ужин. Женщины переглянулись. Потом? спросила Мара. Потом! Устало ответила Фьяма. Три двери захлопнулись одновременно. Эквиталия! Эквиталия! Итальянская государственная компания занимавшиеся сбором налогов по всей стране, кроме Сицилии. Фьяма расхохоталась. После сна и ужина, который приготовил Джерри, почти целиком мясного, они уединились в комнате Мары, чтобы поговорить о своём одевичьем, и Фьяма ожила. Рыжие волосы взорвались копной тонких кудрей. Без макияжа она выглядела моложе своих лет, а без публики снова стала просто Фьямой. Джейли работал на высокой должности в Эквиталии, во всех её ипостасях, под всеми возможными названиями. С 78 по 2018. -й. 40 лет взыскания налогов, раскрытия махинаций, начислений штрафов. Каждый раз, закрывая на что-то глаза, получал взамен услугу. И так, услуга за услугой. Собрал четыре дома, несколько машин, две или три частные оружейные коллекции, и возможность получить всё, что захочет. У него ни жены, ни детей, только сестра и племянник, на которых почти всё и оформлено». Она снова рассмеялась, выпуская дым очередной сигареты. «Классический комплекс Наполеона», — прокомментировала Мойра. «А когда у него появилась одержимость Америкой?» «О, это у него было всегда. Когда мы познакомились, он был одет точь в точь, как Кеннеди на той знаменитой фотографии на яхте». «У него есть яхта?» «Две. Пользуются редко. И они, конечно, записаны не на него». Мойра покачала головой и налила себе на два пальца виски с непроизносимым названием, который, по заверениям Джерри, был из Техаса. «Не боится, что кто-нибудь присвоит то, что на него записано. Например, племянник. И вообще, где этот племянник? Когда мы приехали, тут никого не было». «Смылся». Пока мы ехали за вами, Джерри ему позвонил. Велел освободить дом и всё подготовить. Не знаю, успел ли тот, потому что племянник, Адельма, тот ещё бабник и водит сюда полмира. Джерри запретил ему входить в некоторые комнаты и следит через камеры видеонаблюдения. Но на остальное закрывает глаза. Главное, чтобы не трогал его вещи. И в конце концов, Джерри всегда получает то, что хочет. Адельма, бедняга, не появится пока не получит разрешение. Насколько я знаю, у Джерри на мальчика компромат, запертый в сейфе адвоката. Поэтому он хранит дом, как зеницу ока, и не высовывается. «А что он оформил на тебя?» — спросила Мара. «Часть клуба и часть отеля. Я минореальный акционер обоих владений», — улыбнулась Фьяма. «И какой у него компромат? На тебя?» Фьяма потянулась, как кошка. «Никакого, только любовь!» Мойра допила свой стаканчик и скривилась. «Я могла бы сказать кое-что очень неприятное, но, по сути, Джерри спасает задницы всех нас, да? Всех пятерых!» — поправила Фьяма. «Джерри любит точность. Он заботится и о Марии Грации, и о Беатриче. «Ничего особенного, просто проверяет, всё ли с ними в порядке». Раздался дверной звонок, и в саду тут же зажглись автоматические фонари. Из комнаты Мары была видна площадка с накрытым бассейном, ярко освещенная. Это был второй звонок за вечер, но первый прозвучал, когда ещё не стемнело. Все вскочили. «Спокойно», — опомнилась Фьяма, — «сюда никто не войдёт». «Уже поздновато», — заметила Мара. «Племянник-бабник», — повторила женщина-босс. «Видно, не успел предупредить очередную подружку, что сегодня не его день». В дверь тихо постучали. Поколебавшись, Фьяма пошла открывать. Увидев Джерри, улыбающегося и добродушного, щёлк, она вернулась к роли гейши. «Простите, что прерываю, но я решил...» провести брифинг сегодня, чтобы завтра мы могли всё организовать без лишних забот. «Кто приходил?» — спросила Мара. «И кто?» — улыбнулся Джерри. «Не желаете ли пройти в гостиную?» Брифинг начался с раздачи каждой из них распечаток с несколькими слайдами, которые Джерри приготовил лично. Это были досье на них пятерых, их близких, тех, кто мог бы свидетельствовать против, и кто в их пользу. Мойра пробежала взглядом по строчкам, приподняв брови. «Вот это да! Это удар ниже пояса. Я собрала только половину этой информации. Я дилетантка». «Дорогая синьора Кайанджели, я бы так не сказал. Просто у вас более скромные возможности». Затем он обратился к трем женщинам, будто выступая перед большой аудиторией. Подведем итоги по ключевым пунктам. Фьяма энергично кивнула, чему Джерри явно обрадовался. Итак, сеньора Пирована стала жертвой подлости с целью возложить на нее вину за смерть Эуджинио Пероци, 61-го года промышленника. Он посмотрел на Мару, ожидая подтверждения, и она, застигнутая врасплох, кивнула с той же горячностью, что и Фьяма. «Официальная версия. У сеньоры была связь с пироцией. и ради этой связи он арендовал квартиру над ее жильем. Все верно?» «Да, только это неправда». «Естественно», — улыбнулся Джерри. «Итак, столько усилий. Предоставить ему квартиру, скорее всего, бесплатно, приглашать его в Милан по рабочим делам, чтобы он там ночевал, следить за сеньорой, изучая ее привычки, чтобы использовать их. Все это приводит к вопросу, зачем его убивать? Э, простите, уточню, зачем убивать с такими сложностями? У меня есть гипотеза. Он порылся в записях, а Мойра и Мара переглянулись. С седьмого по 15 год доходы пероцы растут. Ничего подозрительного, на банковском счете все чисто однако его расходы должны превышать доходы, а этого не происходит. Он покупает имущество — машины, часы, предметы роскоши, используя лишь часть денег со счёта. Остальные деньги появляются, но неизвестно откуда. «Простите», — перебила Мара. «Значит, по состоянию Пероци проводились налоговые проверки?» Он удивлённо посмотрел на неё. «Зачем?» «С точки зрения налогов он был безупречен, но достаточно взглянуть на его образ жизни опытным глазом, чтобы понять. У него было больше денег, чем он зарабатывал». «То есть деньги грязные?» — прощебетала Фьяма. «Скажем, призрачные деньги, крошка моя. И, учитывая, что это продолжалось до сих пор, причем все заметнее, и не только опытному глазу, поскольку пироцы выставлялся на показ, я бы искал мотив убийства в этих деньгах». «Чёрт возьми!» — восхищённо выдохнула Мойра. Джерри слегка поклонился. «Благодарю, мадам». «То есть, если Пероци вёл дела с криминалом или мафией, это они его убили?» «Да», — Джерри покачал головой. «Но я бы не назвал это...» «Как бы сказать...» «Демонстративным, вот. Когда убивают, чтобы наказать, преступники обычно оставляют подпись. А здесь ничего такого нет. Вас, с позволения сказать, назначили тряпкой, чтобы все оттереть». «Черт, да вы промахнулись с профессией», — заметила Мойра. «Вам бы в полицию?» «Боже упаси!» — рассмеялся Джерри. «Но продолжим. Вы, сеньора Пирована, сбежали». Нашли сеньору Карианжели, затем связались с ямой, и вот вы здесь. Побег окончен. Вы в безопасности. Можете оставаться здесь месяцами. Никто вас не потревожит. Вы мои желанные гости. А полиция? У них будет время понять, что они ошиблись. В том числе благодаря вашему умному намеку, отсутствию отпечатков. Пусть полиция идет своими извилистыми путями. Нас волнует только одно. Знает ли заместитель квестера Дионизи, где вы? Нет. Но знает ли он, где вы были? Да. Они отследили звонок со спутникового телефона, зафиксировав временную позицию. Значит, они знают, откуда вы выехали, откуда звонили и, конечно, где делали покупки и где ночевали. Стоп! Мойра вскочила в сильном раздражении. «Где ночевали, понятно. Найдут мёртвого портье и наши отпечатки в номере». «Но почему покупки?» «Из-за кассирши?» — улыбнулся Джерри. «Какой кассирши?» «Отравленной?» Джерри, заметно огорчившись, поспешно достал вырезку из газеты и выдал женщинам пару планшетов для поиска в интернете. «Я был уверен, что вы знаете», — повторял он. «Я это считал само собой разумеющимся и ни за что не хотел бы шокировать синьору Пирована». Услышав об отравлении кассирши, Мара отреагировала очень бурно, как когда-то на сообщение о смерти девушки в гардеробе клуба. Держа дрожащими руками газетную вырезку, она читала и перечитывала заметку, о смерти Патриции Консалата, молодой кассирши гипермаркета в пьёве которая три дня назад обслуживала их с Мойрой. Причиной смерти, похоже, было некое отравление. Жертве было всего 24 года. Я её не касалась. Всё как всегда. Она не касалась, но отравила её. Согласно статье, в тот вечер, когда они делали покупки, Патриция, закончив смену, почувствовала головную боль и решила, что у неё жар. Дома её начал рвать, и жених сразу отвёз её в отделение неотложной помощи. Пока Мойра и Мара ночевали в сосновом лесу, неудобно устроившись в задней части минивена и отправляя сообщение Фьями в, в Ла Альпина, Патриция Консолата впала в кому и не очнулась. Диагноз — отравление дигитоксином — встревожил врачей, и они вызвали из Милана бригаду криминалистов. Примерно та же участь постигла накануне Амиру Таманьи, гардеробщицу клуба До, которая вернулась с работы с жуткой головной болью и которую позднее соседка обнаружила в сильных судорогах на кровати. Об этих случаях сообщили в Милан, тогда как портье отеля «Реле Маджоре», принадлежавшего Джерри, исчез куда тише. Семье скажут инфаркт. Его родственники, кстати, живут не в Италии. «И что это значит? Если они иностранцы, у них нет права его оплакивать?» вспыхнула Мойра. «Я лишь говорю, что они вряд ли потребуют тела. Будет проще, если я оплачу похороны, и похороню его на более чем достойном кладбище. Прежде чем Мойра успела прочесть лекцию о приличиях, звонок раздался снова, на этот раз дважды. Был уже час ночи. «Кто ещё в такое время?» — удивилась Мойра. «Никто, друзья моего племянника!» — раздражённо выдохнул Джерри. «А ведь я категорически требовал соблюдения достойного распорядка!» Фьяма взглядом попросила его проверить, и он, с нарочитой небрежностью, достав из кармана пистолет, сунул его за пояс брюк и пошёл к воротам. Мойра и Фьяма обменялись безмолвным взглядом, обещавшим бурную ссору, когда придёт время. Как только Джерри вышел, у Мары сдали нервы. — Трое! Я убила троих! — воскликнула она и разрыдалась. «Да какие убийства, глупышка!» — возразила Фьяма. «Щелк!» Фьяма бросилась к Маре, но Мойра тут же её оттеснила. «Ты сейчас же возьмёшь себя в руки, потому что мы это уже обсуждали. Тебе жаль, и это нормально. Было бы странно, если бы нет правда, Фьяма!» «Что?» «Было бы странно, если бы ей не было жаль!» Фьяма кивнула. Мара, плача, качала головой. «Но всё случилось там, где была я. Если бы я осталась дома, почему я не осталась дома?» «И что с того? Я тоже была там, если на то пошло. И в клубе, и в отеле была Фьяма, и Мария Грация в отеле. Ну же!» «Я не понимаю, зачем они это делают!» Мара разрыдалась. «Потому что хотят свести тебя с ума!» «Ещё немного и у них получится!» Джерри вернулся с обеспокоенным видом. «Всё в порядке. Хотите чего-нибудь покрепче, сеньора?» Обратился он к Мари, показывая маленькие бутылочки, зажатые в кулаках. «У меня личный запас мини-бутылочек дорогих американских ликёров, некоторые очень редкие. Всё в вашем распоряжении. Нет!» «Может, просто нужно было чуть больше так-то, как вы думаете?» парировала Мойра. Невысокий мужчина растерянно посмотрел на Фьяму. «Мне очень жаль. Я был уверен, что синьора знает». Щелк. Фьяма обвела его шею руками и жадно поцеловала. Мойра, не в состоянии выносить эту сцену ни секунды и дольше, поднялась и потянула за собой Мару. «Отведу ее в постель, пусть отдохнет». «Я с вами. Спокойной ночи, любовь моя», — отозвалась Фьяма. За их спинами слышался стук каблуков Джерри. «Тебе пора объяснить ему кое-что», — тихо сказала Мойра, когда они дошли до прихожей у трёх гостевых спален. «Например, как сообщать плохие новости? Или если он хочет таскать с собой пистолет, мог бы делать это незаметнее? Зная, что такой мужчина вооружён. У него вообще есть разрешение?» «Конечно, есть». — удовлетворённо ответила Фьяма. — На любое оружие? — Боже, какое убожество! Мойра почувствовала, как Мара положила руку ей на плечо. — Мойра, хватит. — Ладно, ладно. Просто я не выношу, когда она такая. — Какая? — спросила Фьяма. — Какая? — передразнила Мойра язвительно. — Послушная жена. Да, милый, конечно, милый, как скажешь, милый. — А что? Только Мариэлле такое разрешалось. Щёлк. Обе подруги замерли. Что ты сказала? Спросила Мара. Ну, в этой роли ты мой идеал. Единственная совершенная женщина, с которой я знакома лично. Я делаю, как ты. И в этом нет ничего плохого, потому что ты притворялась, и я притворяюсь. Мара распахнула дверь своей комнаты, не зная, что ответить. «Знаешь, как ему нравится это безоговорочное, слепое, абсолютное послушание», — проговорила Фьяма, будто делясь страшной тайной. «Он просто с ума сходит. Говорит, что делать, что говорить, запрещает мне курить. А когда думает, что окончательно меня подчинил, я угрожаю уйти, донести на его махинации, покончить с собой, закатывая жуткие сцены ревности. Иногда перестаю есть, даже попадала в больницу». И он этого не понимает. Психические расстройства для Джерри тайна, в которую он решил не верить. Но есть я, и я настоящая. Он знает, насколько я настоящая. Я трещина в его мире правил, где он всегда побеждает. И когда чувствую, что он вот-вот сломается, я прихожу в себя. Становлюсь покорной, милой, послушной, влюблённой. Он слишком умён, чтобы верить в мою искренность. Но если не поверит, ему придётся признать, что я нестабильна, опасна, безумна. А он не может, не хочет. Она пожала плечами с той дерзкой миной, которая всегда пугала остальных четырёх. А теперь спать, ладно?» — оборвала излияние Мойра. Они обняли Мару с привычными напутствиями. «Не мучай себя мыслями, это сделали преступники». Им место в тюрьме, а не тебе. Наконец она осталась одна. Села на кровать в тёмной комнате и повернулась к стеклянной двери, выходящей в сад, где мерцали маленькие, спрятанные в траве фонарики. Издалека их не видно. Браво, Джерри. Я бы сделала так же. Она не злилась на него. Он просто бесчувственный, как Фьяма, как Мойра, как она сама. Не всегда сразу узнаёшь себе подобного. Она попыталась лечь и отдаться на милость усталости и стрессу. Но не получалось. Комната была слишком большой. Передвинуть кровать у неё не хватило бы сил, а забраться в шкаф в поисках утешительного чувства заточения, как в башне, невозможно. Это был открытый гардероб. Она ворочалась полчаса, потом час. Наконец решила выйти в сад. Открыла стеклянную дверь, и тут же зажглись автоматические фонари. Она не сделала и шага наружу, потому что посреди сада кто-то стоял. Ну вот и всё. Она не испугалась. Если это Джерри, то всё нормально, это его дом. Или пусть это окажется загадочный племянник, подглядывающий в окна. Она даже пожелала, чтобы это был кто-то из банды отравителей пришедший закончить дело, чтобы больше никто из-за неё не умер. Но вот глаза привыкли к свету, и она его узнала. Ногам стало горячо. Но она не успела понять, что обмочилась, потому что потеряла сознание. Посреди сада стоял элегантный мужчина. Эуджинио Пероци. 26 октября 2024 года. Габриэль и Стефани всегда неохотно сообщал плохие новости. Вот уже 11 лет он работал дактилоскопистом в криминальной полиции, и все последние усовершенствования в области оборудования сделали его работу ещё увлекательнее. Он любил приезжать на место преступления и каталогизировать сотни отпечатков. Он побывал в доме той женщины, Мриэль Пирована, а потом провёл и работу в квартире этажом выше, которую снимал Эуджинио Пероци. Когда заместитель Квестера Дионизи вызвал его, чтобы провести дополнительный осмотр, Габриэль очень удивился, поскольку был уверен, что всё сделал безупречно и тщательно, и в первый раз. Но Дионизи поставил задачу неожиданным образом. Нужно найти в доме пирована хотя бы один отпечаток Пероци. Один, больше не надо. Подойдёт на шариковые ручки, на чайной ложке, Главное, чтобы был «Хорошо, найду». А потом нужно найти отпечатки Пирована в любом другом помещении дома пироцы, кроме уже осмотренных. Просьбы прозвучали не слишком странно, и Габриэль взялся за работу с охотой. Но в доме Пирована, помимо уже зарегистрированных, он нашёл только другой тип отпечатков — старые следы кого-то, кто трогал коробки. Довольно маленькие руки, вероятно, женские или юношеские. И больше ничего. Он перешёл в квартиру Пероци и там изрядно попотел. Проверял и перепроверял, но результаты не менялись. Можно было отправить их Дионизе по почте и избежать хлопот, но заместитель Квестера был хорошим человеком, и это дело его уже изрядно измотало. Габриэль поднялся на второй этаж управления и, глубоко вздохнув, постучал в дверь. «Входи». Дионизий сидел за столом с привычным видом побитой собаки. Увидев вошедшего, он чуть оживился. «А, Стефани, заходи, заходи. Нашёл что-нибудь?» «Кое-что нашёл». Габриэль подошёл к столу и, не садясь, протянул папку. Дионизий даже не открыл её. «Плохие новости?» «Плохие? Это как посмотреть». Замялся дактилоскопист, но взгляд собеседника был слишком настойчивым. «Если по вашему запросу, то да, новости неутешительные». Дионизий откинулся на спинку кресла и глубоко вздохнул. «Никаких отпечатков Пероци в доме Перована», — подытожил он. Стефани покачал головой. «И никаких отпечатков Перована в доме Пероци?» То, что это был вопрос, подразумевало надежду. Но Габриэле пришлось снова покачать головой. Я не ограничился отпечатками, искал любые следы и ничего не нашёл. Только в кладовке и в ванной были отпечатки, пот, волосы, даже ресницы. Но спальня чистая, как и все остальные комнаты, включая кухню. То есть теория о романе становится менее правдоподобной. Я не делаю выводов, я просто выполняю свою работу. Знаю, и ты всё сделал безупречно, спасибо. Но Габриэль не уходил. Что ещё? Кое-что всё же всплыло. И чего же ты ждёшь, говори. Я нашёл отпечаток частичный под крышкой унитаза. Пирована? Нет, и не пероцы. Поскольку это был единственный чужой отпечаток, я решил проверить его в системе и нашёл совпадение. Он частичный, поэтому результат тоже частичный. Но он в базе и принадлежит Джованни Сабадини. «Кто это?» — удивился Дионизи. «Мелкий преступник. Два приговора за кражу. Пустяки. Квартирный вор». «А где сейчас этот Сабадини?» «Не знаю. Это не моя работа, ты прав». «Хорошо, Стефани, молодец». «Всё в папке?» «Да, но...» Габриэль чувствовал себя неловко. «Ради бога, не тяни кота за хвост! Есть что-то ещё?» «Да, точнее, нет. Ничего нет». Дионизий отличался ангельским терпением. Но сейчас ему хотелось поскорее закончить этот разговор. «Стефани, говори уже. Вы просили искать отпечатки Пирована во всех комнатах, кроме прихожей, коридора, кладовки и ванной. Я искал. Обшарил все остальные комнаты буквально по сантиметру. И не нашёл, понял. Там вообще не было никаких отпечатков. Дионизий нахмурился. Но это невозможно. Я тоже так подумал. Даже самая дотошная уборщица не оставляет такой чистоты. При этом, уверяю вас, в квартире было чисто, но не стерильно. И всё равно, никаких отпечатков. Да странно. — задумался Дионизи. — Вы меня слышите? — Конечно, слышу. И всё же Габриэль почувствовал, что его слышали, но не слушали. Поэтому он сказал прямо. — Никаких отпечатков ни в одной комнате. Ничьих. Даже жертвы.